Глава 17. Бескорыстная любовь. Кредит молодой семье дали без проблем. Алексей посоветовался с друзьями, и ему предложили купить участок, а потом построить на нём дом. Ребята предложили помочь, кто чем может. А Вадим сказал, что уйдёт с работы, если Алексею нужна его помощь. "Да не надо таких жертв", сказалс Алексей. "Вадим, я ценю твоё желание помочь. Спасибо. Ты настоящий друг". Только работу оставлять не надо, а в случае мажора я сразу к тебе. Договорились. Участок они поехали смотреть вместе с Аней. Больше всего Анну порадовало, что будущий дом рядом с городом, на конечной остановке городского автобуса, а за домом простирается большой сосновый лес. Будет где погулять на свежем воздухе. Ну что, берём? спросил Алексей. Да, да, конечно, берём. Сомнений быть не может, мне всё очень-очень нравится. Тут же согласилась Аня. Муж всё делал своими руками. Каждую самую простую операцию он старался сделать самостоятельно и не доверял рабочим даже в мелочах. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, так он говорил. Сначала Алексей поставил двухметровый забор, затем построил гараж для машины и только потом принялся за коробку дома. Он рассказывал о ней обо всех этапах строительства и гордился своими достижениями. Ещё одна любимая пословица появилась в его лексиконе: "Глаза боятся, а руки делают". Прошёл целый год, когда Алексей каждый день после работы в гараже ездил на стройку. Аня ухаживала за малышкой и ждала, когда она начнёт сначала просто держать головку, потом научиться её поднимать, а потом будет пробовать сидеть на маленькой попке. Когда Алёнка научилась ползать, Анна поняла, что в их квартире множество опасных для жизни препятствий. Не квартира, а просто джунгли, квест для маленького ребёнка. Между кухней и коридором был небольшой порог, И у Анны замирало сердце, когда девочка пыталась преодолеть это страшное и ужасное препятствие. Ей постоянно казалось, что сейчас голова у малышки перевесит, она упадет и больно ударится. А уж когда Алена сделала первый шаг, они с Алексеем прослезились. Аня позвала маму посмотреть, как Алена научилась стоять. «Не может быть!» – сплеснула руками мама. Боже, какое же это огромное достижение, какая радость смотреть на первые шаги ребёнка. Мама с появлением малышки обрела новый смысл жизни. Каждое маленькое достижение Алёны становилось для неё праздником. Аня пыталась сдержать мамину радость, но и сама от каждого шага дочки была без ума. Мама сказала: "Вот говорят, что самая сильная любовь у мужчины и женщины. А я думаю, что самая сильная любовь у бабушки к своей внучке. Алёнка дарит мне бусечки, воздушные поцелуйчики, сладкие объятия, радость, смех и счастливые минуты. Такое счастье нельзя купить ни за какие деньги мира. Мама, ты уже ушла в жизненную философию. Аня немножко подсмеялась над её безмерным обожанием. Мама немного виновато призналась: "Да, Я и правда о многом стала думать, чем раньше совсем не интересовалась. А сейчас подумала о том, что мне вовсе не бескорыстная любовь в колёнки. Я её люблю за объятия и поцелуйчики, за обнимашки и улыбки. А самое большое счастье в жизни, когда внучка целует бабушку. Вечером папа принёс прогулочную коляску. Анна просто ахнула. Это было настоящее чудо техники. Коляска оказалась чудом новых технологий, системой складывания одной рукой. У неё было невероятное удобное сиденье и куча накладных карманов. Обита коляска была мягкой, светло-бежевой тканью с водостойкой обработкой для любых погодных условий. Коляска могла защитить малышку от солнца, от ветра, от дождя и града, а в комплекте имелись даже колёса для езды по бездорожью. Для стельных мам и малышей есть даже система автоматического складывания. Инновационное чудо, послыво произнёс Алексей. Боже, это чудесная коляска, наверняка стоит целое состояние, Анна сплеснула руками. Да ладно, подумаешь, состояние. Ведь самое главное, что привлекло меня в этой коляске, её можно использовать как автокресло. — Это чтобы Аленку с собой возить. Будем вместе с ней дом строить, — довольно пояснил он. — Наверное, ты все же жалеешь, что не родился мальчик, — просила Анна. — Помогал бы тебе стропила на дом ставить, кирпичи складывать, шиферную черепицу на крышу укладывать. Что там еще нужно на доме делать? — Кто я? Жалею? Ни единой минуты! — тут же откликнулся Алексей. — Лучше моей распрекрасной крошки вообще никого в мире нет. Соседки, сидящие на лавочках возле дома, любили поджидать, когда вечером Анна и Алексей вывезут девочку в роскошной коляске на прогулку. Молодые приветливо здоровались с соседями. "Знаешь, о чём они сейчас говорят?" спросила как-то Аня. "Я? Нет, не знаю. Это только ты у нас несуществующие облака на человеком видишь и можешь точно сказать, о чём говорят соседи. Сейчас они говорят" Вот, припохала мужика, сама уже с ребёнком погулять не может. Что мама вся из себя всю жизнь актрису из себя изображает, что дочка. Не лицом ни статю не вышло, а такого мужика себе отхватила. И дочку ей Бог послал, как будто с картинки модного журнала. Вот почему одним всё, а другим ничего. Алексей становился как вкопанный. Стоп. Анечка, ты кса в самом деле всё это слышишь? или строишь свои предположения. Анна не успела ответить на его вопрос, как тут же к молодым подошла соседка Нина Ивановна и завела песню. Ой, какое чудо вам Господь подарил. Какая чудесная малышка. Вот как повезло-то тебе в жизни, Анна. И мама у тебя красавица, и дочка просто чудо. Вот почему одним всё, а другим ничего. Анна постаралась подавить смешок. Спасибо на добром слове, Нина Ивановна. Она хотела добавить: жалко, что у вас детей нет. Я бы пожелала вам увидеть собственных внуков. Но, конечно, промолчала. Она взяла Алексея под руку, а соседки долго ещё обсуждали деревенскую выскочку, отхватившую такого замечательного парня.